Фобия – самый большой обманщик. Не подчиняйтесь своим страхам. Чрезмерные страхи ограничивают нашу свободу и могут поработить нас. Не выходи на улицу, не приближайся, ничего не говори о. Посмотрите в лицо своему страху и скажите ему «это неправда» и найдите контраргумент на каждое его высказывание. После нескольких таких разговоров собственные ощущения При мысли о полете вызовут у вас приятное удивление. Страх, подавленный вашими собственными аргументами, станет намного меньше.